Театр у вас дома. Лидия Авилова. Пышная жизнь. Она маленькая. Ей всего три года. У нее дед Антон Губан, бабка Анисия, а ее мать зовут Матрешей. Отца она не знает. Он ушёл на заработки года два назад и пропал. Может быть, его уже и в живых нет. Все может быть. Поэтому и Матрешу, и ее маленькую любку выгнали из дома свёкра, так как баб и ребят и без них там много. Матреша теперь не девка, ни вдова, не замужняя и живет опять у своих родителей. Избенка у них крошечная в новом порядке против Господского сада. Любка уже все знает и все может рассказать. Она не жалеет, что ее отец Аким пропал. Вихрь его возьмёт. На он нам нужен. Мы без него проживем. А дед у тебя хороший? Когда хороший, а то пьяный. Он подлец, наш самовар в кабаку тащил. Ну а бабушку ты любишь? Бабка дура. Закутает голову ничего, не слышит совсем дура. Только мать хороша. Ха знать и правду хороша. Лупоглазая. Так, немного конфузливо определяет Любка и нельзя понять, похвала это или порицание. Летом Любка весь день на улице. Мать сшила ей из лоскутков пестрый чепец с оборкой. И это ее гордость и ее радость. Платье ее замазанным передом, надето на голое тело, ножонки жонки босы, руки и лицо всегда грязны, но когда на ее голове чепец, она считает себя нарядной. Вот, обрядилась, говорит она и конфузится от своего собственного великолепия. Кроме чепца, у нее есть еще сокровище нитка черного бисера. Ее она надевает только по праздникам. На улице у Любки всегда есть дело. Она гоняет кур, ловит котенка, возит в тележке подобие куклы, возится в зале, поднимая ногами облака пыли. Кто бы ни проходил мимо дома Губана, все всегда видят Любку, и редко кто не заговаривает с ней, чтобы посмеяться ее бойким ответом. Где мать-то? На подъемной. А садовник притить велел. А тебя чего не взял? А я как захочу, сама пойду. Работать будешь. А то. А за что тебя сегодня говорят бабка била? Да ведьма вот и дерётся. Право слово, ведьма старая. В окошко избы показывается голова старухи Анисии, и сморщенное лицо ее ласково смеется Да когда ж я тебе, касатка, что ты? Иди умница домой. Дождик сейчас пойдет, замочит. Иди желанная. Но Любка уже знает, что бабушки всегда кажется, что сейчас пойдет дождь и замочит. И на ее зов она никогда не обращает ни малейшего внимания. Только послушайся ее и зайди в избу, она сейчас же будет вычесывать люпки голову, а то еще того хуже, снимет с нее платье, посадит голую на лавку, а платье в корыте выстирает и сушить повесит. Сиди и вой, пока высохнет. Не хочется голопузой-то на улицу выскакивать. Скажут: "Бедная, перемениться не во что. А люпки-то это обидно, потому что она убеждена, что двор у них богатый. Когда ей в гостях предлагают угощение, она всегда пожимает плечами и немного презрительно улыбается и отворачивается. Пей чай, Любка. У нас дома свой чай с сахаром. А пряника хочешь? У нас много всяких пряников. У вас, поди, и варенье варят? А варенье у нас страсть. И хвастается она убеждённо и даже не может себе представить, чтобы у них не было чего-нибудь, что есть у других. И Если кто-нибудь хочет сильно рассердить Любку, так рассердить, чтобы она бросилась драть и кусаться, ей говорят, что она бедная, что их двор самый последний, что ее бабка из нужды лапшу в самоваре варит. Любка ругает бабку дурой, но она знает, что она дошлая умеет заговаривать зубы и ворожить, раскинет карты и сейчас скажет, где искать пропажу. К ней охотно обращаются, а она поможет или не поможет. А глядишь, и заработает малость своим искусством. Случилось даже как-то, что за ней прислала соседняя помещица, когда у нее сильно разболелись зубы. Она заговарила, и барь полегчало, так ведь та бабки 3 рубля пожертвовала. Давно это было, но Анись еще не может об этом забыть, как о самом значительном и счастливом случае в ее жизни. Теперь у Аниси постоянно ломит голову, в особенности к погоде. Она говорит, что ей «вступила», когда за недоимки уводили корову, а тут безвестно пропал зять, и на шею стариков свалилась лишняя обуза. Дочь с внучкой В один последний год она состарилась за 10. Внучка хороша, да заботы-то сколько. Любка смелая, и когда бабушка зазевается, и деда и матери дома нет, она часто уходит далеко от дома. Ее можно встретить на плотине или на аллее барской усадьбы, куда ее мать ходит на паденную работу, или по дороге в поле, где работает дед. Куда ты, паршивая? кричат на нее встречные бабы. Собаки разорвут. В усадьбе вся дворня знает Любку. При случае ее сажают с собой обедать. Она держит ложку в кулаке, строго и важно оглядывается. Хорошищи, Любка. У нас так же щи варят. Сидит она всегда на коленях у кучера. Это ее приятель. Он рассказывает ей, что когда нет сена, он кормит лошадей своей бородой. Лошади отжуют, жуют, она опять вырастает. Любка с любопытством перебирает пальчиками его бороду, действительно похожа на сено, и не знает, верить ей или не верить. Он же подарил ей зеленую пуговицу, которую кухарка пришила к ее платью с правой стороны груди. Эта пуговица так понравилась ей, что она стала бояться, как бы дедушка не утащил ее, как самовар. Пропьет старый хрыч. Любимое удовольствие кучера и всей дворни заставлять Любку ругаться и учить ее новым бранным словам. Любка редко смеется, а все кругом нее хохочут. За ней часто приходит сам дед и уносит ее на руках. «Пойдем, внученька. пойдем, ягодка. Мы с бабкой-то тебе стысковались. Куда наша Любка пропала? Не съели ли волки? И Любка обнимает деда за шею, прижимается к его щеке щекой и позволяет нести себя куда он хочет. Дед худой, сутулый в зимней шапке, босиком. Ходит он осторожно, точно постоянно боится наступить на стекло. Глаза у него красные и всегда слезятся. Портки и рубаха из домашнего холста. Ты зачем сюда внученька зашла? Ты бы дома сидела!» Он несет ее и приговаривает. А она зажмурилась, уже сонная, закачала ее. Матрёши некогда возиться с дочкой. Мимоходом она утрет ей нос или пригладит волосы, да так, что любка едва не свалится с ног. У матрёши никогда не умолкающая, никогда не забываемая обида. Она не хотела идти замуж за Акима. Её выдали силой. Но вот, что вышло. Другие живут как люди, а она что? Ни жена, ни вдова. Вселен над ней смеются. Из мужниной семьи её выгнали. Сундук с приданным был. Половину не отдали. У всех права. А у неё у одной никаких прав нет придёт, она домой с работы ляжет ничком на лавку и воет. Любка подвернётся, она её оттолкнёт. Не было бы тебя, ушла бы в город, в прислуги бы нанялась. Ну, Постылая. Бабушка подойдёт и стыдит её, стыдит. Дед замахивается, точно бить её хочет. А она будто и не чувствует. Только уж если Надойдёт ей топ, приподнимется и так взглянет на них, что они оробеют и оставят её в покое. Дед возьмёт шапку и уйдёт, а Любка стоит и смотрит на мать. Видно по глазам, что думает о чём-то, хочет понять, почему же она постылая. То-то дура мать в город в прислуги собирается. Любка не имеет понятия о том, что такое город. И что такое прислуга, но она знает, что это что-то недостижимое, призрачное. Это не хуже ее чипца, нитки из бисера и даже зеленой пуговицы. Вот куда метит ее мать. Невольно сквозь напускную презрительность в душе Любки шевелится уважение к матери. Она даже немножко робеет перед ней. Вот если бы матреша вздумалась когда-нибудь приласкать Любку, Когда Любке этого бессознательно хочется, она только стыдливо смеется. Кто-то научил Любку новому слову. Оно короткое, звонкое, и Любка не знает, что оно скверное. Теперь все ее спрашивают: "Кто твоя мать?" И она отвечает радостно и отчетливо, Матрёна услыхала и принялась бить её так, что дед с бабкой на силу отняли. Кто научил? допрашивала матрёна, но Любка заупрямилась или забыла, она отвечала. Сама выдумала. Матрёша сказали, что если Аким умер, то его пачпорт перешлют в волосное правление. Она часто ходит узнавать, нет ли пачпорта. И всегда бежит назад, в слезах вытирая лицо фартуком. Чтобы испугать ее и посмеяться над ее страхом, кто-нибудь изредка сообщает ей, что Аким объявился, сидит у себя дома и сейчас пришлет за ней. «Врешь!» — говорит она, а сама бледнеет и хватается за что попало, чтобы устоять на ногах. Увидишь, как вру. Сидит в окно смотрят. Ужас и отчаяние придают матрёше силы. Убью я его, говорит она холодно и спокойно. Её дразнят. Сам он тебя раньше убьёт. Не слепой ведь, и люди не без языка. Эти шутки дорого обходятся матрёше. Даже когда она убеждается, что над ней смеялись, она не скоро приходит в себя. И, крутя пальцем у левой стороны груди, уверяет, что у неё тут что-то оторвалось и покатилось. идз зной, какого уже давно не было. Земля сохнет и трескается. Над деревенской улицей не опускается пыль, а так и держится в воздухе. А на дороге она глубокая, мягкая, горячая. В ней роются куры и садятся в нее, распустив крылья. Кроме кур на улице никого больше нет. Даже собаки попрятались в тень. Солнце описывает по небу свой самый большой путь, а уж как заберется с утра в вышину, так и льёт оттуда светом и жаром до самого вечера. Пруд стал мелкий и ушел от берегов. Из колодцев стало трудно доставать воду, а все обычные лужи и трясины так высохли, что от них и следа не осталось. Только земля там покрылась целой сетью широких трещин. Прилетит туда воробей, попрыгает, повертится. Чирик. Где вода? Воды нет. Надо лететь напиться в пруду. Эх, досада. Стадо возвращается домой, окутанное тучей. Издали можно подумать, что где-то пожар, так густо и чёрно и высоко, точно дым поднимается пыль. Овцы чихают и кашляют, коровы ревут. Кажется, что вот сейчас это стадо вытянет в свои засохшие, запыленные глотки остаток пруда, и уже негде будет напиться и воробью. Давно не было такой жары и суши. А народ как раз весь на работе, убирают сено. Антон с самого начала на пьян с утра до ночи, но так как пьянствовать в это время освещено обычаем, То Анисья с этим мирится и только по обычаю уже журит своего старика, когда он возвращается домой. Сама Анисья из дома уже давно не отлучается. Целый день возится в избе или около избы и изредка окликает Любку. Любка, где ты? Иди, касатка домой. Дождик сейчас пойдет, замочит. Иди, умница. Любка по обыкновению не идет, но она и не убегает никуда и не шалит и даже не играет. Она тихо сидит, как курица в горячей пыли, и с чем-то молча возится, лениво, без увлечения. Почему-то она теперь кажется совсем маленькой, беспомощной и даже трудно узнать ее русую головенку без чепца и её бледное, почти чистая личико. Любка больна животом. Надо бы свести ее к доктору, да, до больницы 6 верст, и время такое тесное. Лошадь занята, дед пьян, мать работает. Да ничего. Выдуется. Боль детская по всему селу, ребята хворают. На то они, и ребята. Беспокоит они сью только то, что любка ничего не хочет есть, а только пьет и пьет воду. Без еды умрешь, И поэтому она все придумывает, чем бы соблазнить внучку. На лучку лучкуте. Зелёный лучок сладкий, ты его с хлебцем. Я сальцы посолю. Что-то ей скучно. Не хочется даже ругаться. Бабка берёт её в избу и укладывает на лавку. Она там поспит и опять выползет. Приходит ей в голову, что хорошо бы отправиться на усадьбу. Может быть, там кучер коляску моет. Как-то раз он её мыл, а она смотрела. И всё время они перекликались. Она крикнет: "Дядя!" А он ей: "Ась!" Она опять: "Дядя!" А он опять: "Ась!" Она громче, и он громче. Она протяжно, и он протяжно, да так без конца. А потом он поднял ее, посадил в коляску и закатил ее в сарай. И пошла бы до да ноги что-то не ходят, Слабые. Слышно ей, что на пруду крик и гам. Это ребятишки купаются. Купаются, они теперь целый день благо раздеваться, недолго. Любка знает, как это весело, но сама еще не купалась, а полоскалась как-то в луже рядом с прудом. Там не утонешь. Так же весело было, но очень уж она заморалась, пришла домой вся в грязи. Лихо купаются мальчишки, заберутся на перила моста и оттуда летят в воду. Эти ничего не боятся. Смотреть на них жутко, но интересно. Пошла бы, да не хочется. пробую она накривить. Да и реветь лень и бесполезно, потому что никто не слышит. Но вот опять идет бабка, и неожиданно начинает окутывать ее платком не здоровится, а на ветру сидишь, как бы не охватило. Любка не протестует. Давно не приходилось ей ходить в этом теплом платке, и ей кажется, что у нее в нем богатый вид. Она даже улыбается от удовольствия. Знакомое чувство гордости всем великолепием ее жизни на миг заглушает нездоровье и скуку, хоть бы пошел кто-нибудь мимо и увидал бы ее – Бабка должно переделала все свои дела, села на порог избы и дремлет. А солнце закатилось высоко-высоко и, кажется, остановилось, неподвижно в воздухе зной и духота. Дед убрал сено и пропил его почти всё. Анись сама ходила к лавочнику Петру Степанову, кланялась в пояс, и умоляла, чтобы он, если ее старик будет еще предлагать купить у него сена, гнал бы его пьяницу в шею и денег бы ему не давал. С той же просьбой ходила она и к другим купцам, и всюду кланялась, плакала и проклинала мужа на чем свет стоит. Над ней все смеются. По вечерам У Губанов стон стоит от брани, крика и слез. Кончается это тем, что Антона выталкивают на улицу без шапки, и он долго топчется перед своей избой, с трудом удерживая равновесие и с недоумением разводит руками. А хозяин кто? Я хозяин. Это как же? Хозяин на даwon? Кто смеет? А не смеет этого никто. Старуха Хозяин идет Покоряйся. Любка лежит на печке и слушает. Она все не поправляется и так извелась от ее крепкого, ладного тельца, остались только кости до кожи Вагниси верит, что ей теперь скоро будет лучше. У тётки Ульяны нашлись порошки из больницы, и она охотно пожертвовала их Любке, так как они ей давно больше не нужны. Ульяна давала их своему ребенку, а тот с год уж как умер, но не от порошков, а от того, что он белины наелся. Няньку его, Маньку, отходили, а он умер. А порошки хорошие и хорошо помогали. Чем еще ехать за ними, анюш тут? Любка охотно принимает лекарство, потому что гордится, что ее лечат. Это льстит её самолюбию. Гордится она и тем, что мать об ней ревёт. Матрёша не верит, что Любка может поправиться. Тернить стала, лицо землёй подёрнулось. Как Любка умрет, я и уйду. Мне уж место выходь. Ревет она, что Любка умирает. И ревёт о том, что когда она развяжет ей руки, ей, пожалуй, не выдадут пачпорта их волосного. Ведь у всех права, а у нее никаких прав нет. Навязали ей силой мужа Акимку, он пропал где-то, и она должна пропадать. Ни жена, ни вдова, ни девица. Писарь говорит, нельзя такой паспорта давать. Таких будто и не бывает совсем. Смеется, что ли? Как же не бывает, если она именно такая и есть. Такое говорит ты существо, что тебя ни под какой закон не подведешь. От таких слов у матреши обрывается и закатывается сердце. Если волосной писарь шутит, то поди-ка поищи свой закон. Захочет, и шутка крепче закона ее дома свяжет. Любка совсем не хочет умирать. Вся ее жизнь продолжает ей казаться богатой, красивой и нарядной, а о смерти она никогда и не думает и думать не умеет, только когда мать говорит: Умрет, Любка?" чует мое сердце. Ей становится немножко неприятно, и она пожимается. Заходит иногда соседка и спрашивает: "Любка, ты еще не умерла?" Если никого нет в избе, Любка сама приподнимается и отвечает: "Нет". Полегче тебе, что ли? Не знаю. Как ты все жива? Но хотя этого еще никто не знает, Любкина судьба уже решена. Она не умрет на этот раз. Она выдулась. Дед и мать опять на работе в поле, убирают рожь у бабки ломит голову, и она вся закутанная большим теплым платком и ничего не слышит. Любка выползла на порог избы, оглянулась по сторонам, и еще робко, и еще слабо улыбнулась солнцу, теплу, зеленым деревьям, пыльной дороге, веселым воробьям и озабоченным курам. Она стоит на своих исхудавших ножках, ее пошатывает Наклонилась было за комочком земли, чтобы запустить им в петуха, и неожиданно крепко села на землю. Удивилась и теперь сидит, смотрит и слушает. Плывут по небу облака. Зелёной стеной стоит через дорогу господский сад, и там где-то звонко лает собака кричат, купаясь ребята на пруду, а над самой ее головой на ветле возится какая-то большая птица, и все машет крыльями и точно срывается и падает и старается удержаться. По дороге идет старик нищий с сумкой за плечами, в руке высокая палка. Он не глядит на Любку, а все таки немного страшно, как бы не унёс И вдруг из-за угла сада быстро выскакивает лошадь, а за ней дрожки. а на дрожках Любка узнает своего друга Кучера. Он катит прямо к ней и тоже не глядит в ее сторону. А Любке хочется, чтобы он заметил ее, и она поспешно встает и машет руками. Кучер осаживает лошадь и останавливает ее. «Любка, а ты жива? Она бежит к дрожкам изо всех сил, с испуганным лицом и поднятыми плечами, готовая упасть на каждом шагу и не падая только по какой-то странной случайности. Ее ноги спотыкаются, заплетаются, Семенят на месте, но она все таки подвигается вперед и наконец падает на руки Кучера. Он поднимает ее и сажает перед собой. "Ешь ты", выздоровела!» А весу-то в тебе никакого не осталось. Точно, воробей. Любка стыдливо смеется и заглядывает ему в лицо. Покатать, значит. И Они едут. Эй, кричит кучер нищему, который бредет впереди, и тот испуганно отскакивает в сторону. Разбегаются с дороги куры и прыгают из-под лошади ноклоши дерева. Сбегаются собаки, прыгают у их колёс и у лошадиной морды, лают, задыхаются от злобы. Баба с коромыслом остановилась и ждёт, когда промчатся дрожки. В запуске припустила за ними стая мальчишек. Лёпка вся сжалась и притаила дыхание. Оголившиеся из худолы грязные ножки её торчат в стороны. Руками она уцепилась за одежду кучера. Ветер треплет ее волосы, а облетные. Изморенное лицо ее выражает растерянность блаженства. Какой почёт. Какая слава! Вот когда гордость ее вполне удовлетворена. Гордость маленькой, ничтожной, еле живой любки ее богатой, пышной, великолепной жизни. слушали инсценированный рассказ Лидии Авиловой "Пышная жизнь". Читали артисты Алла Именцева и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, Режиссер Светлана Коренникова.